Глава 5. Владу очень не хотело связываться с преступником, захваченным прямо на месте преступления. Конечно, гражданин Потапенко совершенно не был похож на хладнокровного убийцу, но ведь он действительно стрелял в Елизавету. Об этом говорили все улики. В сущности, вину Владимира Семеновича можно было считать доказанной, так что следователь по его делу даже не стал заморачиваться с с выяснением всех обстоятельств и сразу передал дело в суд. Вроде бы можно было просто забыть об этом странном клиенте и даже не возвращать аванс, тем более что в контракте агентства был специально предусмотрен пункт об ответственности обеих договаривающихся сторон перед законом. И все же Владу было не по себе. В деле явно имелись странности, которые никак нельзя было объяснить коварством преступника или даже его невменяемостью. Начать с того, что пуля, которую извлекли из мягкого места Петра Гавриловича, была выпущена не из того пистолета, который обнаружили в руке стрелка. Значит, существовал кто-то третий, и Влад почти не сомневался в том, что этот таинственный третий был как раз тем самым светловолосым парнем, которого выслеживал подраненный филер. Не исключено, что этот же Белобрысый и спас Елизавету, схлопотав при этом пулю в плечо. По крайней мере, описание совпадало. С одной стороны, самоотверженный поступок вроде бы говорил в пользу незнакомца. Но тогда почему он скрылся с места преступления? Более того, его следов так и не удалось обнаружить. Даже в больницу парень не обращался хотя ни один нормальный человек не стал бы игнорировать пулевое ранение. Но самым настораживающим аспектом этого странного дела было то, что после перестрелки у мусорных баков оба клиента детективного агентства вдруг резко сделались вменяемыми. Правда, утраченные воспоминания об уже пропущенных днях их жизни так и не вернулись. Но больше приступы амнезии не повторялись. И Влад сильно подозревал, что неадекватное поведение спасителя Елизаветы было связано как раз с заражением этим странным вирусом забывчивости. Да, это дело явно выходило за рамки обыденности. И все же вовсе непраздное любопытство подтолкнуло Влада продолжить расследование. Его буквально вынудило это сделать Елизавета помощница детектива категорически не готова была поверить в виновность бедняги Потапинга, хотя сам непутевый стрелок уже в нее поверил и даже подписал признательные показания. Правда, указать причину, заставившую его устроить стрельбу, он так и не смог. Впрочем, для следствия это были уже несущественные детали. В конце концов, состояние эффекта еще никто не отменял. Но если для официальных органов все было ясно, то с точки зрения частного детектива дело его клиентов только запуталось. Хуже того, от него стало ясно попахивать весяком. Поначалу Влад еще надеялся, что дополнительный опрос арестованного что-то прояснит. Но Владимир Семенович не смог сообщить ему никакой дополнительной информации. Бедолага помнил только то, как отправился в постель три дня назад, а очнулся, уже прикованный наручниками к каталке. Последней перспективной зацепкой оставался пистолет, из которого ранили гражданина Стешина. Правда, Влад не питал особых надежд на эту ниточку, поскольку идентифицировать оружие по пуле можно только в том случае, если оно уже раньше засветилось. Похоже, в полицейской гильзотеке не обнаружилось совпадения с пулей, вытащенной из мягкого места Петра Гавриловича. Иначе следствие уже давно бы вышло на стрелявшего. И все же на безрывье Влад решил проработать этот, скорее всего, тупиковый след. Задействовав все свое обаяние и оставшиеся связи правоохранительных органов, он сумел выйти на следователя, который вел дело о нападении Петра на гражданина Стешина, и даже уговорил бывшего коллегу поделиться сведениями. Несмотря на пессимистичный настрой частного детектива, на этот раз Фортуна удостоила его своей благосклонности. Информация об оружии все-таки содержалась в базе данных полиции. Оказалось, что выстрел в клиента скорой помощи был произведен из наградного пистолета полковника разведки не находившегося в отставке и проживающего совсем далеко от города, в котором было совершено преступление. А окрыленные столь вдохновляющим началом расследования слуги правопорядка нагрянули с обыском во владение отставника. Но тут их ждало горькое разочарование. Во-первых, выяснилось, что престарелый разведчик уже год как покоится на кладбище и, следовательно, никак не мог напасть на потерпевшего. Во-вторых, и самого пистолета обнаружить не удалось, поскольку он самым загадочным образом исчез из запертого сейфа. Конечно, было довольно подозрительно, что родственники бывшего владельца оружия не заявили о пропаже пистолета. Однако допрос с пристрастием убедил следователей, что те были ни при чем, поскольку и сами были в шоке, когда узнали о пропаже. После смерти полковника ни его вдова, ни дочь к сейфу вообще не приближались, что весьма убедительно доказал осмотр места хранения оружия. В общем, очередной тупик. Да, беседа со следователем не прибавила владу оптимизма. И все же он уцепился за эту ниточку. Детектив напросился на встречу с вдовой покойника и, получив Согласие отправился в один элитный поселок, где бывшему разведчику когда-то выделили участок земли от щедрот государства. Не то за особые заслуги на ниве шпионажа, не то вследствие коррупционных схем. Не Непосвященным сия информация по понятным причинам была недоступна. Дом, где ныне обитала вдова, как и положено элитной недвижимости, прятался от людских глаз за высоченным кирпичным забором, внушительного вида коваными воротами. Само строение, напоминавшее помещичью усадьбу конца XIX века, выглядело весьма презентабельно, правда, только издали. А при ближайшем рассмотрении следы упадка буквально резали глаза. Облупившаяся штукатурка, ржавые потеки на стенах, полуисклевшие ступеньки крыльца пыльные и местами треснувшие стекла, все это явно требовало ремонта. А запущенный сад, больше похожий на дикие заросли, откровенно свидетельствовал о том, что за растениями некому было ухаживать. Видимо, самой хозяйке эту работу уже было не потянуть в силу преклонного возраста. А младшее поколение, представленное дочерью 28 лет, мало интересовалось женщиной, сельским хозяйством. Наверное, пока полковник еще был во власти, у него хватало средств, чтобы содержать дом в порядке и нанять садовника. Но те времена миновали уже давно. Вдова с нездешним именем Вильгельмина Оскаровна пребывала в довольно преклонных годах, но назвать ее старухой язык не поворачивался. Это была дородная дама с выдающимся бюстом и пышной прической по моде 60-х, когда шиньон и начался были обязательными атрибутами парикмахерских. Ее вроде бы простецкое платье с претензией на то, чтобы казаться домашним, явно было пошито в ателье, причем не из дешевых. Если бы полковничиха не переборщила с косметикой, то ее даже можно было бы назвать изысканной светской дамой. Увы, Похоже, боевой дух покойного разведчика жил и в его супруге, не позволяя ей примириться с течением времени и держаться в рамках приличествующих ее почтенному возрасту. Начало разговора со свидетельницей было довольно разочаровывающим. Не знаю, не помню, не моего ума дело и так далее. Влад понял, что без лицедейства тут не обойтись и принялся разыгрывать отчаявшегося неудачника. По мере того, как он все более естественно вписывался в выбранный образ, настроение госпожи Вильгельмины начало меняться. Через несколько минут беседы из-под слоя пудры на ее дряблых щеках уже начал не смело пробиваться румянец, а накрашенные кроваво красной помадой губы все чаще посещала покровительственная улыбка. Апофеозом всего преображения стал вызов прислуги, которая престарелая варня отправила на кухню готовить чай для бедного уставшего мальчика. В результате кое-что все-таки удалось выяснить. А именно, что кража пистолета могла быть только делом рук кого-то из своих. Замки, как в доме, так и в сейфе, для хранения оружия не были взломаны а шифр от сейфа вообще вроде бы был известен только самой хозяйке. Поболтав еще немного и глотнув жидкого чая, Влад получил список всех вхожих в дом лиц и распрощался с хозяйкой, коварно пообещав доверчивой пенсионерке держать ее в курсе расследования. Увы, список оказался разочаровывающе коротким. Собственно, помимо самой хозяйки и ее дочери Ксении, В доме жила только помощница по хозяйству, да иногда еще заходил сосед, эдакий местный умилец, помогавший с ремонтом и перемещением тяжестей. Допрос соседа сразу выявил, что тот никак не мог быть причастен к похищению, поскольку ничего не знал о пистолете. Сомневаться в его показаниях не приходилось, так как на момент дознания сей субъект был пьян в зюзю и хитрить был просто не в состоянии как говорится, что утрезвало на уме, ну и так далее. Помощница по хозяйству, скромная, можно даже сказать, забитая девушка по имени Сонечка, была из породы тихонь. Влад таких свидетелей недолюбливал, потому что по их виду и поведению невозможно было понять, то ли тихоня что-то скрывает, то ли просто смущается. И Сонечка полностью оправдала свое амплуа. Единственное, что Владу удалось из нее вытащить – Это заверение, что в доме чужих не было. Оставалась последняя надежда на дочку Ксению. Сразу с ней поговорить возможности не предоставилось, поскольку на момент визита детектива сия дамочка в поместье отсутствовала. Как выяснилось из разговора с Сонечкой, дочурка вообще предпочитала проживать в городской квартире и навидовалась в загородный дом только по выходным, да и то не каждую неделю. Посетовав на свою злую долю, Влад отправился обратно в город. Пробившись сквозь вечерние пробки, он, наконец, добрался до дома Ксении. Но тут его ждало сплошное разочарование. В городской квартире Ксению тоже застать не удалось. Впрочем, сей факт вряд ли стоило зачислять в разряд персональных подлянок судьбы. Ведь день был будний, а время еще рабочее так что отсутствие молодой деловой женщины дома было вполне объяснимо. До конца рабочего дня оставалось не так уж много времени, и Влад решил дождаться свидетельницу, скрасив вынужденное ожидание прогулкой в ближайшем сквере. Усталый детектив направил свои стопы к маятвшему между домов объекту городского озеленения. Однако по пути наткнулся на лоток с чебуреками и сразу осознал, что по сравнению с голодом его усталость можно было списать как погрешность. Вообще-то Влад старался избегать контакта с вредной пищей, особенно представленной в ассортименте одиноко стоящих лотков. Мало ли из чего ушлые хозяева всего малого бизнеса могли приготовить реки Не исключено, что в своей прошлой жизни начинка этих стрёмных кулинарных изделий гавкала или мяукала. Однако на сей раз щепетильность вкупы с брезгливостью уступили место голоду. именительный поборник здорового образа жизни стал обладателем промасленного бумажного пакетика с двумя еще теплыми чебуреками. Никаких столиков поблизости не было, так что Владу предстояло обливаться бульоном, сидя на лавочке прямо на главной аллее сквера. К счастью, он вовремя заметил небольшую тропинку, и, пройдя по ней с десяток метров, наткнулся на обшарпанную скамейку. Место было идеальное. Со стороны главной аллеи, сидящих на скамейке, видно не было. Зато сам детектив мог наблюдать за прогуливающимися в сквере жителями без особого труда. Поскольку заканчивалась прогулочная зона аккурат рядом с метро, можно было надеяться, что, возвращаясь домой с работы, Ксения пройдет именно этим путем. Ввиду зверского голода праздник живота длился недолго и уже через несколько минут довольно нарушитель режим здорового питания бросил в пустой пакет промасленную салфетку и принялся осматриваться в поисках урны. Вот тут-то он ее и увидел. В смысле не урну, а Ксению. Узнать эту яркую женщину было несложно, особенно в свете того, что детектив имел сомнительное удовольствие любоваться семейными фотками полконечего семейства всего час назад. Ксения была из тех дамочек, которым требовалось блистать вне зависимости от обстановки, просто для здоровья. Крашенные в осенне черный цвет волосы были уложены в довольно фривольную асимметричную прическу как бы подчеркивающую ее независимость от мнения окружающих, а на самом деле, наоборот, приглашавшую это самое мнение озвучить, потому что промолчать было просто невозможно. Вызывающий вечерний макияж и контрастный прикид дополняли портрет наследницы полковничьего имущества. Несмотря на откровенно эпатирующую внешность Ксении, Взгляд Влада всего лишь мазнул по ее фигуре и сразу зацепился за более интригующий объект, а именно за ее спутника. Высокий блондин с голубыми глазами, одетый в явно дизайнерские шмотки, нежно придерживал свою спутницу под локоток и что-то шептал ей на ушко. Судя по тому, что щечки Ксении заливались руманецем, проступавшим даже сквозь обильный макияж, Содержание речи блондина было фривольным. Впрочем, поведение сего лавелласа было Владу глубоко фиолетово. Его заинтересовал непосредственно сам этот персонаж. Не сказать, чтобы он выглядел как-то уж подчеркнуто брутально, но в остальном точно соответствовал описанию Елизаветы. А не ли, дружок, стырил пистолет полковника? Влад мысленно поздравил себя с удачно выбранным временем и местом для перекуса. Обольстил полковничью дочку и выведал у нее шифр сейфа. Эта тупая пигалица явно не отличается разборчивостью выберей партнеров. Про интуицию вообще можно даже не упоминать. Фитро, ничего не скажешь. В списке приоритетных розыскных мероприятий актуальность опроса свидетельницы, которую следовало переквалифицировать не то в подозреваемые, не то в пострадавшие, резко упала и детектив переключился на новый объект к сожалению парочка отправилась не на квартиру ксении как он рассчитывал а к парковке откуда и укатила на черном мерэрсе в неизвестное управление вла слишком поздно сообразил куда они идут и не успел добежать до своей машины но это была вовсе не проблема ведь теперь он знал где искать стрелка Дожидаться возвращения предполагаемой пособницы преступника детектив не стал, ведь дамочка могла заночевать вовсе не в своей постели. Вместо этого он вернулся в офис агентства и принялся шерстить социальные сети Ксении в надежде идентифицировать ее ухажера. Результат не заставил себя ждать. Блондин любил фотографироваться, так что на страничках дочери полковника было полно его изображений. Влад сразу отметил, что в кадре сей обольститель богатеньких наследниц держался весьма профессионально и выглядел даже более импозантно, чем яркая бабочка Ксения. Неудивительно, что простушка Елизавета пала жертвой его обаяния. «Ой, а кто это рядом с Армандом?» Детектив так улег разглядыванием фоток что не заметил, как за спиной появилась его помощница. «Эффектная дамочка». «Арнольд?» Влад сразу встал в стойку. «Так ты, оказывается, его знаешь?» Вот уж чего он никак не ожидал. Так это того, что его простодушная барышня умудрится обвести вокруг пальца не только профессионального следователя, но и своего кузена. А ведь как мастерски разыгрывала из себя святую простоту. Мол, ее спас совершенно незнакомый мужик. «Ну да». Елизавета не подумала раскаяться или хотя бы смутиться. У Арнольда свой салон в районе парка. Я иногда у него стригусь. Правда, там очередь на месяц вперед. Неудобно. Наверное, прическа брюнетки – это тоже от Арнольда. Чувствуется рука маэстро. Ни за что бы не поверил, что такой пижон способен закрыть женщину от поля своим телом, – удивился Влад. Даже если это барашня является его клиенткой. Да ты что! Елизавета замахала руками, как стряка за крылышками. Это был вовсе не Арнольд. Между ними вообще ничего общего, кроме цвета волос. Маэстра весь такой изысканный, а тот парень был больше похож на телохранителя какого-нибудь авторитета или вообще спецназовца. Еще одна ниточка оборвалась с противным, как бы издевательским звоном. И детектив откровенно скис. Он уже собирался закрыть страничку Ксении, как вдруг ему на глаза попалась фотография, сделанная около ее загородного дома. Дамочка позировала на фоне какой-то дорогущей тачки ярко-красного цвета рядом с распахнутыми воротами балконичьего участка. Скорее всего, авто ей не принадлежало, просто водитель притормозил по какой-то надобности около ворот, а шустрая барышня подсуетилась и сделала селфи, чтобы похвастаться перед подписчиками. Впрочем, Влада заинтересовала вовсе не коварство циничной блогерши, а полуразмытая фигура мужчины, случайно попавшая в кадр. Да, этот парень гораздо больше подходил под описание Елизаветы, но мало ли кто мог проходить мимо. Лицо оказалось не в фокусе, так что даже невозможно было сказать, какого цвета были глаза прохожего. Однако Влада словно молния ударила. Его следовательская чуйка забила в набатку и, как оказалось, не напрасно. Елизавета хоть и не была на сто процентов уверена, но все же подтвердила, что мужчина, попавший в кадр, мог быть тем самым, кто спас ее от пули. Вот это уже была конкретная зацепка. Вряд ли замешанный в историю со стрельбой субъект мог случайно оказаться рядом с домом, где хранился именно тот пистолет, который фигурировал в одном из эпизодов. Что ж, можно было только порадоваться тому, что Ксения не удержалась от соблазна покрасоваться на фоне крутой тачки. А оказывается, от самовыгленных блогерш может быть какая-то польза. Судя по тому, что белобрысый качок попал в кадр явно не ненамеренно, к самому блогерше он никакого отношения не имел. Так что искать его следовало не рядом с Ксенией, а где-то в окрестностях полковничьей дачи. Судя по эпатажной внешности, и наличию пижонистого поклонника, датюрка-полковника вряд ли могла польститься на какого-то стреланного мужика, похожего на охранника. А вот Сонечка сразу оказалась под подозрением. Для такого брутального мачо вскружить голову девицы с заниженной самооценкой было не сложнее, чем сморкнуться. На следующее утро Влад принялся названивать полковничихе, чтобы напроситься на еще одну встречу. Ему не терпелось показать фотографию как самой барыне, так и Тихоне, которая помогала ей по хозяйству. Не то, чтобы он надеялся сразу выбить чистосердечное признание из влюбленной девицы, скорее уж просто заставить ее запаниковать и, чем черт не шутит, может быть, даже броситься за помощью к своему подельнику. Вот тут-то Влад и получил бы шанс выйти непосредственно на подозреваемого. Увы, На его многочисленные звонки никто не ответил, и детектив заволновался уже не на шутку. В результате он отбросил щепетильность и отправился на встречу с обитательницей полковничьего поместья, без предварительной договоренности. Неладное Влад почувствовал уже на въезде в поселок, когда его выгнала, слепя, проблескивая огнями, полицейская машина. Предчувствие детектива не обмануло. Дом полковника был оцеплен, а вокруг толпились любопытствующие соседи, обмениваясь самыми невероятными слухами. Владу повезло. Он заметил за оцеплением знакомого криминалиста, с которым ему довелось поработать, когда он исполнял обязанности главного следователя. В свое время Влад даже сподобился оказать услугу капитану Тимофину, прикрыл один его косяк. Так что криминалист был ему должен. Дождавшись, когда все разъедутся, коварный кредитор выловил своего знакомого около его тачки и, немного надавив, выяснил суть происшествия. Полученные неправедным путем сведения Влада буквально ошеломили. А оказывается, прошлой ночью в доме Вильгельмины Оскаровны произошло убийство. Застрелили ее помощницу. Сама престарелая дама не пострадала, если не считать того, что она едва не грохнулась в обморок, когда утром отправилась выяснять, от чего завтрак задерживается. Вызванная скорая диагностировала сердечный приступ и от греха эвакуировала свидетельницу в местную больницу. Влад сразу переуныл, поскольку шансов на то, что какого-то частного детектива пропустят в палату к пребывающей в шоковом состоянии свидетельнице преступления, не было от слова совсем. Так что показать фотографию было просто некому. Правда, оставалась еще Ксения, но для допроса этой дамочки нужно было опять возвращаться в город. Проклиная свою невезучесть и пробки на дорогах, Влад направился к своей машине. Но по пути на стоянку наткнулся на еще одного потенциального информатора, соседа Вильгемины Оскаровны. На этот раз мужик был хоть и в подпитии, но значительно дальше от состояния изю, в котором пребывал в свою прошлую встречу с детективом. Влад не применил воспользоваться благоприятным обстоятельством и показал ему фотографию, на которой был запечатлен тот самый пресловутый блондин. — А, как это швитек! — обрадованно заявил неожиданно свидетель. — Классный парень! — давечи выручил меня с ремонтом у Оскарной. Труба у не потекла в кухне, а я был того, не в форме. Так Витек сам все исправил и даже денег не взял. Как выяснилось из дальнейшего допроса свидетеля, сей белобрысый слесарь-любитель уже давно ухлестывал за Соней. Более того, сосед полковничихи не без оснований подозревал, что ухажер частенько ночевал в мансарде, где располагалась спальня его пасе о чем и сообщил детективу с похабной улыбочкой. «Эх, жаль девку!» — вздохнул он. «Должно быть, ведь Ка с ней вчера не было. уж он бы точно не позволил тем грабителям приселить свою бабу. Небось теперь расстроиться Версия с грабителями, которых якобы застукала Соня, была откровенно бредовой. Ну, чего им было делать в мансарде, когда все ценности находились внизу? Ладно еще, если б тело девушки было обнаружено в гостиной. Услышала шум, спустилась и словила пулю от запаниковавших любителей поживиться чужим добром. Но в том-то и дело, что Соню застрелили в ее мансарде, и кроме белобрысого Витька сделать это было просто некому. Впрочем, делиться своими соображениями с наивным соседом Влад не стал, и, поблагодарив пинчугу за помощь, залез в свою машину. Вот тут-то его и накрыла паническая атака. А что, если Сонечка была не единственной, кто общался с убийцей? Пришла в голову детективу запоздалая мысль. Вдруг Ксения тоже его видела. Даром, что ли, этот бугай окрутился около ее закрытого дома? Одну свидетельницу убийца уже устранил, и ничто не помешает ему устранить вторую. Так ведь была еще третья. От снизошедшего на него откровения тело Влада покрылось холодным потом. Елизавета тоже видела этого брутального блондина. Не тратя больше времени на фрустации, паникёр вдавил педаль газа в пол и, игнорируя жалобный писк антирадара, помчался в город.